ЖАЛОБЫ ТУРКА ПИСЬМО К ДРУГУ ИНОСТРАНЦУ Ты знал ли дикий край под знойными лучами, Где рощи и луга поблекшие цветут, Где хитрость и беспечность злоби дань несут, Где сердце жителей волнуемо страстями,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 Ах, если ты меня поймешь, прости свободные намеки. Пусть истину скрывает ложь, что ж делать? Все мы человеки.